ТАЙГА И МОРЕ Море пахло так, как пахнет здоровое тело после купания в море. Был чудесный день начала октября. Ничего в мире нет слаще этой прощальной щедрости осеннего солнца. Мы рыбачили в море, оно было спокойно. Его миражирующая даль сливалась с горизонтом. Казалось, дыхание могучего и доброго животного то слегка приподымало лодку

то опускала. Дремотный шлепок волны вдруг откачнет ее, и снова спокойное ровное дыхание. В светящемся, струящемся воздухе, без преувеличения, стояла температура рая. Да и пейзаж с берега с легкими строениями и купами деревьев, с холмами, прохладно лиловеющими вдали и зелеными вблизи, на которых сквозь зелень уютно высовывались пятна домов,

Вон в том хотелось бы жить, или лучше вон в том, дымчатая эйфория бездомности. В немалой степени приближался к ландшафтам рая. Однако ржавый остов разбомбленного во время войны танкера Эмба, торчавший из моря недалеко от нас, напоминал о реальности нашей грешной земли и о шалостях народов, еще не попавших в рай.

Даже по скудным сведениям, время от времени поступающим оттуда, ясно, что такие вещи там абсолютно невозможны. Мы с Виктором Максимовичем рыбачили на моей лодке, которой я дал название «Чегем», еще сам того не ведая, что во мне уже зреет тема моей будущей книги. Справа от нас, ближе к берегу, сгруппировалось около 15 лодок. Рыбаки время от времени ревниво поглядывали на соседние лодки,

чтобы узнать, как у кого идет рыба. Иногда происходила таинственная перегруппировка всей флотилии. Какой-нибудь рыбак замечал, что на другой лодке несколько раз подряд тащили хорошую рыбу. Зрелище вообще невыносимое. Если же это наблюдение совпадало с промежутком, когда у него самого рыба не клевала, он потихоньку снимался с места и устраивался поближе к той лодке, где рыба брала.

Его переход на новое место не оставался незамеченным и другими временными неудачниками, и они снимались с места и устраивались поближе к нему. Перемещение нескольких лодок не могло не растревожить остальных рыбаков, и даже если у них рыба неплохо клевала, они, решив, что стая отошла и на новом месте рыба будет клевать еще лучше, тоже снимались с места и пристраивались к переместившимся. а тот

Первый рыбак, не зная, что он сам и есть источник всех перемещений, вдруг спохватывался, что все перешли на новое место, а он один как дурак рыбачит на старом. Он заводил мотор или садился на весла, и так как поблизости все места были уже заняты, да он и не стремился к близости, ибо не знал, к какой близости надо стремиться. Пристраивался к последнему в перегруппировке. При этом, как и все,

Молча делая вид, что сам прекрасно знает о причине всех перемещений. Такова технология мировой глупости. Слева от нас, далеко в море, мелькали белые и цветные паруса яхт. Позади лежал город. Мы ловили Ставриду на самодуры Виктор Максимович, время от времени подергивая шнур и как бы прислушиваясь к тому, что делается в глубине моря вокруг его ставки, рассказывал о тайге.

Возможно, это воспоминание всплыло в его памяти по контрасту с тем, что он видел вокруг. Вот его рассказ. В ту зиму я попал в тайгу на геолого-разведочную работу. Мы забуривали шурфы в поисках золотоносной породы. Шурф — это колодец, иногда глубиной до 30 метров. После каждой проходки вынимается порода и подвергается промывке на предмет проверки, есть золото или нет.

Постепенно колодец углубляется, и шурфовщик опускается на дно при помощи бадьи, которую на тросе опускают два человека, работающие на воротке. Шурфовщик, опускаясь на дно колодца, выдалбливает кайлом несколько лунок, так называемых бурок, закладывает туда амонит втыкает Бигфорда в шнур и запаливает его. После этого дает команду наверх, чтобы его подымали. А наверху два человека, так называемых воротовщика.

Они крутят ворот и подымают его. После взрыва шурфовщик снова опускается на дно колодца и вынимает в бадье очередную порцию породы, которую тут же промывают. Зима на Колыме начинается с того, что запоздалые гуси и лебеди ходят с растопыренными крыльями по берегам озер и рек. Крылья растопырены, потому что обмерзли. Бедняги взлететь не могут и становятся жертвами зверья и людей,

если таковые оказываются поблизости. Самые сильные морозы иногда доходят до 60 градусов. При большом морозе долины и распадки ручьев окутаны колючим приземистым туманом. Идешь, словно плывешь по разлившейся реке. В пяти метрах ничего не видно. В то же время на вершинах гор совсем другая картина. Там ослепительное солнце. И когда сверху смотришь в долины рек и распадки ручьев,

Пронизывает жуть, мрак, адская мгла. Кстати, температура воздуха на вершинах на 10-15 градусов выше, чем внизу. При сильном морозе в тайге космическая тишина, не слышно ни птиц, ни зверей. И только время от времени далеко разносится треск лопающихся стволов. Итак, в ту зиму впервые бесконвойно мы жили в тайге. Нас было шестеро в одной палатке.

В ней было тепло, потому что обыкновенную брезентовую палатку обкладывают снегом, потом обливают водой, и снег, притертый коркой льда, хорошо держит тепло. Внутри железная печка. Это была первая зима, когда постоянный лагерный голод остался позади. К обычной своей пайке мы глушили рыбу. Взрыв, и рыба вместе с кусками льда разлетается в разные стороны. Кроме того, мы научились ловить полярных куропаток.

Бутылкой продавливаешь в снегу лунку и насыпаешь туда брусники или голубики. Куропатка пасется на снегу, заглядывает в лунку, пытается дотянуться до ягод, шлепается туда и замерзает, потому что не может вылететь. Все было бы хорошо, если бы ни одно обстоятельство. Я замечаю, что один из заключенных заставляет другого на себя ишачить. То ему чефирь завари,

То ему консервы открой, то ему портянки постирай, то ему валенки просуши. Они были из одного лагеря, и, конечно, эти отношения у них возникли давно. Вероятно, а в лагере тот, что пользовался услугами своей шестерки, защищал его от уголовников. Но здесь он в такой защите не нуждался, и видеть вблизи в одной палатке это постоянное халуйство было мучительно.

Звали этого барина Тихон Савельев. Здоровенный верзила с неподвижным взглядом зеленых, почти немигающих глаз. Он вроде видит тебя и не видит. Взгляд из какого-то другого измерения. Очень неприятный взгляд. Кто он был в прошлом, не знаю. Он уже восьмой год сидел за убийство в драке. А человек, которого он сделал своей шестеркой, звали его Алексей Иванович,

В прошлом был директором завода одного из подмосковных городков. Он был лет на двадцать старше Тихона. И потому особенно неприятно было это халуйство. Если б не бушлат, ватные брюки и валенки, его можно было бы назвать вполне импозантным мужчиной. Он был выше среднего роста, имел красивые, правильные черты лица, и только в его больших, голубых, как бы теоретически плачущих глазах

застыл тоскливый идиотизм ожидания справедливости. Он сидел уже по второму сроку с 37-го года. Какая-то чушь там получилась с его заводской стенгазетой, что-то там не то напечатали. И вот он уже 15 лет писал прошение и горестно недоумевал, почему в его деле не разобрались. Он простодушно и охотно о себе рассказывал.

Вот несколько случаев из его жизни, которые мне запомнились. В 30-е годы молодые рабфаковские инженеры все время что-то изобретали. Он тоже изобретал. Судя по тому, что он имел несколько патентов, был он инженером не без изобретательской жилки. Но однажды ему в голову пришла гениальная идея. Он решил изобрести такое магнитное поле,

которая во время войны будет отклонять вражеские пули от наших окопов. Несколько месяцев он не спал по ночам в своей коммуналке, изучая степень отклонения железных предметов, падающих возле магнитной подковы. Он настолько увлекся своим открытием, что жена его стала роптать на то, что он из-за своего магнита совершенно перестал ощущать магнетизм ее собственных чар.

Но он мужественно не обращал внимания на ропот жены, потому что хотел сделать нашу армию неуязвимой для вражеских пуль. О своем открытии он написал в наркомат обороны, и его вызвали туда. И он там заседал с какими-то военными чинами и учеными. Среди ученых был академик, а среди военных присутствовал сам маршал Буденный.

Можно представить, что это было за время, если академик не посмел ему сказать, что он чушью занимается. Доклады его одобрили и рекомендовали продолжать опыты. Он продолжал. Но однажды в трамвае он оказался рядом с военным, и его осенило спросить, из какого металла делаются пули. Услышав, что из свинца он похолодел от ужаса, он знал, что свинец равнодушен к чарам магнита

не жив, ни мертв, он пришел домой. Он решил, что его вот-вот заберут за обман армии и доверчивого маршала Буденного. Несколько ночей он не спал, а его все не брали. Видя, что его не берут, он пришел в полное отчаяние и написал покаянное письмо в тот же наркомат, указывая, что причина ошибки в его крестьянском малограмотном происхождении, а не во вредительском желании оголить нашу армию под пулями противника

как это ни странно, пронесло. Его больше по этому поводу не вызывали. А вот еще случай из его жизни. Однажды, будучи в Москве в командировке, он влюбился, опять магнетизм, в одну женщину. Тогда он еще не был директором завода. Женщина эта предложила ему перебраться к ней. И он покинул жену, сказав, что по секретному заданию партии на три года отправляется за границу.

Почему он был уверен, что будет любить эту женщину ровно три года, Аллах его знает. Через полгода он приехал в деревню наведаться к своим родителям. Входит в дом, а там жена его сидит в горнице. Она, бедняга, соскучившись по нему, решила немного пожить с его родителями. Вот тебе и тайное задание партии. Не помню, что он ей там соврал, но на этот раз жена оторвала его от московской магнитки.

А вот самый удивительный его рассказ. Однажды утром по дороге на завод, проходя мимо какой-то церквушки, Алексей Иванович увидел такое зрелище. Он увидел монаха, который, прикрепив веревку к колокольне и сделав на другом конце петлю, стоял возле табуретки, явно готовясь взобраться на нее. Что же предпринял представитель самой гуманной идеологии в мире?

Он тут же пошел в милицию и сообщил об увиденном. Когда он вместе с милицией приехал на место происшествия, монах мертвый висел в петле. «Что ж вы, Алексей Иванович, говорю, сразу же не подошли к нему и не остановили его?» Он подумал, подумал, уставившись на меня своими теоретически плачущими глазами, и сказал, «Город у нас маленький, Виктор Максимович, а я директор завода».

Люди могли неправильно понять, почему я, член партии, общаюсь с монахом. А почему вы пошли в милицию?» Он опять подумал, уставившись на меня замороженными глазами, и сказал, «Надо же было прореагировать». Значит, какое-то смутное представление об общественном долге у него было. То ли своевольный поступок монаха должен быть наказан,

то ли непорядок в виде трупа, висящего в общественном месте, должен быть устранен. Я, конечно, вспоминаю с определенным выбором. Он и вполне невинные вещи говорил. Кстати, вот еще один случай из его золотых студенческих лет. Однажды все студенты его курса ушли с лекции. Деканат начал дознаваться, кто был заводилой. Когда к нему сильно пристали...

Он назвал студента, который явно не был заводилой, и он об этом знал. Кстати, заводилой вообще могло и не быть. Почему же вы его назвали? но они, Виктор Максимович, пристали ко мне. Назови да назови. Я понял, что не отстанут, и назвал. А что же он? А он ничего, только перестал со мной разговаривать до конца института. Поразительней всего в его рассказах простодушная откровенность.

Идеология – страшная вещь, и мы ее недооцениваем. Обычно мы считаем, что она навалилась и заставила. Правильно, навалилась, но идеология, разделив людей на исторически полноценных и неполноценных, разрушила в человеке универсальность и цельность нравственного чувства. Его заменяет ничтожный рационалистический расчет, по которому своих следует любить и жалеть,

А чужих надо ненавидеть и держать в страхе. Образно говоря, по идеологии получается, что если рабочий-крестьянская старушка переходит улицу, ей надо помочь. А если буржуазная старушка переходит улицу, ей нельзя помогать. Но идеологизированный человек, то есть человек с разрушенным нравственным чувством, вообще никакой старушке не будет помогать.

Если б его поймали на том, что он не помог перейти дорогу пролетарской старушке, он бы сказал, я ей не помог, потому что в тот момент она мне показалась буржуазной старушкой. Он это мог сказать искренне и неискренне. Неискренней, конечно, циник, он уже понял, что все это игра, и эта игра ему выгодна. искренний страшней, ибо не понимая, что внутри него разрушено нравственное чувство,

И в этом вся суть. Он, рационалистически сожалея, что не помог близкой по классу старушке, будет стремиться ввести во все сферы жизни многочисленные знаки, по которым можно отличить своих от чужих. Что и случилось. Отсюда грандиозность бюрократической машины, которая окончательно запутывает вопрос и дает новое многочисленное преимущество циникам и мошенникам.

Думать, как некоторое, что наша идеология, разрушив старую нравственность, создала новую, хотя бы зачаточную, хотя бы частичную, хотя бы для правящей элиты, абсолютно неверно. Нравственное чувство или универсально, или его нет. Простейшее доказательство – безумная жестокость, с которой идеологи расправлялись со своими же соратниками. Сейчас жестокость снизилась,

но ровно настолько, насколько снизилась идеологичность. Но я слишком далеко отошел от моего Алексея Ивановича. Я просто хотел понять, почему он в истории с этим монахом поступил столь странно и почему он даже в позднем рассказе не испытывал никакого покаяния. Так вот, значит, этого самого Алексея Ивановича, командовавшего заводом, пусть небольшим, приспособил к себе этот Тихон.

И Алексей Иванович теперь обслуживал его с той же степенью добросовестности, как, вероятно, раньше обслуживал свою идеологию. И вот, хотя я знаю все про него, а все-таки мне его жалко. И видеть его униженным для меня мучительно, и я ничего с собой сделать не могу, а ведь я уже не раз получал за это. Однажды нас этапом пригнали в один из лагерей. У вахты встречал нас комендант с помощниками, у некоторых в руках дрыны.

Все, что понравится из вещей заключенных, тут же отбирают. Рядом со мной стоял парень лет восемнадцати. Оказывается, у него под бушлатом был надет шерстяной спортивный костюм, который дала ему мать во время свидания. Бушлат у этого парнишки был плохо застегнут. И один из людей коменданта увидел новую шерстяную фуфайку. Хотя заключенным формально и не положено ничего носить, кроме казенной одежды,

Но тот, конечно, хотел взять ее для себя. «А ну, сымай!» — дернул он его за бушлат. «Не отдам! Это мамин подарок! Это мамина память!» — завопил парнишка. Что-то во мне перевернулось. «Оставь парня!» — крикнул я и оттолкнул этого мерзавца. Как они на меня навалились! Минут пять я еще держался в глухой защите, а потом рухнул. Оказывается, мне дрыном проломили череп.

И я шесть суток без сознания пролежал в больнице. Прихожу в себя злой, как змея, на весь мир и собственную глупость. На что, на что я надеялся, когда пытался его защитить? Но, слава богу, свет не без добрых людей. В больнице оказалась чудесная врачиха. Она не только выходила меня, но я ей душой постепенно оттаял за месяц выздоровления. И вот опять чувствую назревает бешенство

но остановить себя не могу. Однажды утром Алексей Иванович подает Тихону, который возлежит на нарах напротив меня, кружку с чифирем. Потом подает ему завтрак. И тут Тихон, поварчивая, что Алексей Иванович сам не может ни о чем догадаться, велит ему высушить над печкой валенки. И когда этот бывший директор завода, стоя у печки, стал сушить ему валенки, я не выдержал.

Сидя на нарах, я ударом ноги выбил у него из рук валенки. «Если кому надо подсушить валенки, пусть он сам их и сушит», — сказал я, взглянув на Тихона. Он возлежал напротив меня. Тихон, не меняя позы, взглянул на меня своими зелеными невидящими глазами. «А ты, летун, с душком», — сказал он наконец, а через мгновение добавил.

«Жалко, что такие в тайге долго не живут». «Давай выйдем», — сказал я, — «посмотрим, кто дольше проживет». Я был сейчас готов на все и знал, что таких людей надо переламывать сразу. Он снова посмотрел на меня своими длинноресничными сонными глазами. «Нам спешить некуда», — сказал он, и, привстав снар, стал надевать валенок, упавший возле него.

Второй валенок отлетел ко входу в палатку, и Алексей Иванович несколько раз посмотрел на меня, потом на Тихона, как бы не зная, что теперь ему делать. Потом он поднял второй валенок и поставил его возле Тихона. Тот, не говоря ни слова, надел его. Завывание приближающегося на большой скорости глиссера прервало рассказ Виктора Максимовича.

Метрах в десяти от нас на глиссере выключили мотор, и он по инерции прошел рядом с нами. Портовый милиционер сидел на средней банке. — Быстро сматывайте удочки! — крикнул он. — Греческий пароход идет! Я вопросительно посмотрел на него, но он взглядом дал знать, что разговоры излишни. — Быстро, быстро! — повторил он. Моторист дернул за шнур, и мотор снова взвыл.

Наша лодка сильно качнулась от большой волны. Развернувшись на бешеной скорости, глиссер пошел в сторону рыбаков. В открытом море другой глиссер мчался к далеким яхтам. На горизонте висел белый призрак приближающегося судна. — Пошли к берегу, — сказал Виктор Максимович и стал сматывать леску. — Сейчас они море очистят.

Редкие заходы иностранных судов в наш порт всегда сопровождались освобождением поверхности моря от любых плавсредств. Считалось, что таким образом они лишают потенциальных злоумышленников возможности контрабандой перейти на судно или что-то принять от него. Но это абсолютно исключено, потому что и в порту, и в поблизости от порта иностранное судно всегда находится под неусыпным дозором пограничников.

Я смотал свою снасть и, сев на весла, стал грести в сторону города. Виктор Максимович, наклонившись, собирал рыбу в целлофановый пакет. Мы поймали килограмма два ставриды. Рыбаки, ловившие рыбу бережнее нас, постепенно расползлись. Одни, как и мы, в сторону города, другие, жившие на маяке, удалялись в противоположную сторону. Почихивая, глохли и взвывали моторы. Те, что были на веслах, взялись за них.

Виктор Максимович полулежал на корме, вытянув ноги и упираясь босыми ступнями в банку. Он продолжил свой рассказ. «И вот, значит, с тех пор наступила для меня странная жизнь. Ощущение такое, что рядом с тобой хищник, и ты не знаешь, когда и как он на тебя накинется. Иногда мы работаем на одном шурфе, и я стараюсь следить, чтобы он не оказался за моей спиной, особенно если у него в руках кайло».

Иногда мы работаем в разных местах, и тогда я, проходя под обревистой сопкой, поглядываю, не свалится ли мне на голову обломок скалы. Однажды ночью просыпаюсь и вижу, он, приподнявшись на нарах, смотрит на меня из полутьмы. Что задумал? Что у него под подушкой? Нож? Скоба? Ладно, думаю, посмотрим, чем все это кончится. Алексей Иванович продолжает подавать ему завтрак в постель,

и по малейшему знаку заваривает ему чефирь. Но валенки, между прочим, тот уже не просит просушить. Что это означает, не знаю. Однажды нам, как обычно, привезли на нартах продукты и ящики с аммонитом. Кстати, мы перевыполняли норму по сдаче золота, и поэтому у нас вдоволь было чаю, курева, да и спирту перепадало. Так вот, выгружаем продукты и ящики с аммонитом. И вдруг Тихон мне говорит,

— А ну, летун, посмотрим, у кого гайка крепче. Давай, кто больше выжмет ящик. — Хорошо, говорю, только ты первый. Все остановились и смотрят на нас. Все понимали тайный смысл того, что произойдет. От того, кто окажется сильней, зависит мое будущее. Ящик с аммонитом весит 52 килограмма. Он кладет его на грудь и начинает выжимать.

Я знаю, что он физически сильнее меня, но у него, как у заядлого чифериста, сердце разболтано. К тому же он не умеет правильно распределять силы. А я, хоть и не занимался специально штангой, но во время боксерских тренировок в спортзале иногда подходил к штанге и знал основные правила. Пытаясь сохранить силы...

Он выжимал ящик, не задерживая его на груди. Он не понимал, что гораздо правильней, после того, как выжал вес, спокойно выдохнуть и с новым вдохом тянуть его с груди. Не сообразуясь с дыханием, он выжал ящик четыре раза. Попробовал в пятый раз. Лицо его побагровело. Ящик затрясся в руках, которые он так и не смог распрямить. Пришлось поставить его на снег. Теперь я подошел к ящику.

Я взял его на грудь, выжил, поставил на грудь, выдох, и снова набирая воздух, выжил. Я понимал, что должен его во что бы то ни стало сломать именно сейчас. Я выжил ящик семь раз. Хотел для наглядности преимущества в два раза, выжить его восемь раз, но почувствовал, что больше не вытяну, и поставил ящик на снег. Смотрю на Тихона. Он все еще тяжело дышит, не может прийти в себя.

Теперь его зеленые глаза смотрят не как обычно сквозь меня, а именно на меня. И весь его облик как бы говорит, что хищник смирился. Силен летун, — процедил он нехотя, — а на вид вроде не скажешь. И с того дня я перестал его опасаться. Я понял, что он смирился. Прошло недели две. В тот день мы втроем, Тихон, Алексей Иванович и я, работали на шурфе,

на одной из дальних сопок. Они спустили меня в бадье на дно колодца. Я продолбил кайлом четыре бурки, вставил туда аммонит, воткнул в каждую бурку Бигфорда в шнур и запалил. «Тяните!» — крикнул я наверх, влезая в бодю Они стали поднимать меня, и вдруг метрах в восьми от дна колодца бадья остановилась. Я не понял, в чем дело. «Тяните!» — крикнул я еще раз.

«Можешь помолиться?» — вдруг слышу спокойный голос Тихона. Он склонился над шурфом. Я похолодел. Через две минуты аммонит взорвется, и от меня ничего не останется. «Тяните, тяните!» — заорал я в ужасе и одновременно ненавидя себя за то, что в моем голосе дрожала мольба. «Еще сто секунд покричишь!» — спокойно сказал Тихон сверху.

Пьянящая радость спасения и одновременно буйная ярость душат меня. Идиот, как я мог поверить в его смирение? А они молчат, не поймут, куда делся взрыв. Они, конечно, не совсем точно рассчитали, но и слишком высоко подымать меня не имело смысла. Взрыв мог не достать. Вижу, кто-то наклоняется над колодцем шурфа и раздается унылый голос Алексея Ивановича. — Вы живы? — Вы живы?

чтобы сбросить его туда. Здесь, в тайге, наша жизнь и смерть копейка. Никто особенно не будет дознаваться. Начиферился, скажу, я оступился в колодец. Отчетливо помню, что пока я его волок, и это мелькнуло у меня в голове. Я уже был в десяти метрах от шурфа, когда он вдруг ожил и схватил меня за ноги. Я остановился и посмотрел на него. Все еще, держа меня за ноги,

В каком-то полубессознательном состоянии он подкарабкался к моим ногам, прильнул к ним, прижавшись обессиленным телом, приютился. Что-то пронзило мне душу. Я очнулся. Казалось, тело его, прижавшись к моему телу, просит о пощаде. Не меня просит, на мое сознание оно уже не рассчитывало, а мое тело просит. тело

и эта странность которую я сейчас расшифровываю, но тогда почувствовал потрясла меня я оттолкнулся от него и он повалился на снег, стараясь отдышаться я стоял ничего не видя вокруг виктор максимович виктор максимович донесся до меня голос алексея ивановича он тряс меня за плечо я посмотрел на него он протягивал мне мою ушанку наденьте замерзнете сказал он приходя в себя

Я взял у него ушанку и надел ее на голову. Я посмотрел на Тихона. Он сейчас уже сидел на снегу, на голове у него тоже не было ушанки, и один валенок соскочил с ноги, когда я его волок к шурфу. «Принеси ему валенок и ушанку», — кивнул я Алексею Ивановичу. «Ему?» — удивленно переспросил он. «А кому же еще, болван?» — прикрикнул я на него.

Я устал. Алексей Иванович развел костер, мы погрелись и выпили с Тихоном по кружке чифиря, приготовленного Алексеем Ивановичем. Сам он выпил обыкновенный чай. Чифирь он не пил. Берег здоровье. Как следует, отдохнув и согревшись, мы снова принялись за работу. На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то тормошил. «Виктор Максимович...»

— услышал я вкрадчивый голос Алексея Ивановича. — А я вам, Виктор Максимович, чифирек приготовил, — говорит он родственным голосом. — Зачем? — говорю. — Разве я вас просил? — Для бодрости, — сказал он, слегка опешив. — Я думал, вам захочется. — Если мне захочется выпить чифирь, — говорю ему как можно внятней, — я сам себе его заварю. Он смотрит на меня теперь уже в недоумении, плачущими глазами, словно вопрошая.

Он подумал, подумал и поднес кружку Тихону. Тихон с достоинством принял кружку и стал прихлебывать чефирь, поглядывая на меня с видом человека, который потому-то и смотрел сквозь меня, что знал о жизни нечто такое, чего не знаю я. И вдруг я понял, что те отношения, которые сложились между Тихоном и Алексеем Ивановичем, и которые я пытался разрушить, приятны и желательны обоим.

Заслушавшись Виктора Максимовича, я слишком близко подошел к ней. Я налег на правое весло и обогнул ее. Обычно там, свесив ноги, часами сидят рыбаки-любители и ловят кефаль на хлебную наживку. Сейчас милиционер гнал их оттуда. Рыбаки, слегка огрызаясь, неохотно сворачивали снасти. «Греческий пароход!» — долетел властный голос милиционера.

Устье бесследки, где находились лодочные причалы, было запружено лодками, скутерами, байдарками и яхтами с погасшими парусами. Яхтсмены, спрыгивая за борт, заталкивали в речку свои яхты. Смех, шум, крики. «Быстрее, быстрее, греческий пароход!» Все так спешили, правда, подгоняемое дежурным причало, словно этот греческий пароход собирался войти в нашу речушку,

Оказалось, что два инженера наблюдают за работой двух рабочих, возившихся внизу с трубами теплоцентрали. Соотношение сил характерное для развитого социализма. Один инженер за двумя рабочими, конечно, не углядит. Инженеры были в свежих рубашках, в галстуках и строго отутюженных брюках. Так что со стороны можно было подумать, что это дефилирующие пижоны случайно остановились поглазеть на подземные работы.

Думаю, что сами инженеры тоже не были чужды такой сверхзадачи. Они были местного происхождения. По выговору я понял, что один из них мингрелец, а другой абхазец. Рабочие были русскими. Они переговаривались с инженерами, и голоса их были совершенно несоразмерны глубине траншеи. Инженеры показались мне трезвыми и глуповатыми. Рабочие были пьяными и хитроватыми.

«Строит из себя», — сумрачно заметил другой, не подымая головы. «Я б таких давил!» Ясно было, что они пили независимо друг от друга. Вернее, до того, как они выпили вместе, они еще пили отдельно, и при этом время и количество предыдущей выпивки явно не совпадало. Возможно, и другие варианты. Но разбор их дал бы повод какому-нибудь психоаналитику обернуть этот анализ против меня.

«Если все делать по правилам», — уже мирно заметил абхазец, однако на родном языке, — «нас слишком далеко занесет». Он как бы намекал на опасность приближения к истокам хаоса. Мы пошли дальше. Я подумал, что инженеры, вероятно, не такие уж глупые. Может, и рабочие не такие уж пьяные. Одним словом, хорошо, что все обошлось.

Забегая вперед, должен заметить, хотя это и вносит в наш рассказ некоторый резонерский оттенок, что Виктор Максимович оказался абсолютно прав. Через год трубу прорвало. Мой товарищ, живший за два дома от этого места, случайно все видел в окно. Первая струя, пробив асфальт, выфонтанила на высоту двухэтажного дома. Но тогда я еле сдерживал смех, вспоминая бурное столкновение инженеров с Виктором Максимовичем.

Особенно смешно было, что оба инженера, перебивая друг друга, называли его пьяницей. Можно было подумать, что вид пьющего человека им так уж невыносим. — За что они вас пьяницей называли? — спросил я у погрустневшего Виктора Максимовича. — Может, они вас видели пьяным? — Нет, конечно, — сказал он и, пожав плечами, добавил. — Видят, русский, значит, пьяница. Мы подошли к пристани. Теплоход уже причалил.

У входа на пристань стоял знакомый милиционер. При виде меня он тут же дал знать выражением своего лица, что никогда не придавал большого значения нашему знакомству. «Кофе пить», — сказал я, якобы не замечая греческий теплоход. «Нельзя», — сказал он миролюбиво. «Почему?» — удивился я, как человек совершенно далекий от всякой политики. «Греческий пароход», — важно заметил милиционер.

Собственно, осматривать его было даже незачем, и отсюда все было видно. Он был похож на обычный наш теплоход, и только труба у него была горбатая, как греческий нос. Дуга залива, еще два часа назад расцвеченная яхтами и лодками, была пуста. Залив был приведен в состояние идейной чистоты. То, что на туристов Средиземноморья столь пустынная бухта,

произведет малоприятное впечатление, никого не интересовало. Мы зашли в открытый ресторан «Нарты». Я отдал нашу рыбу повару, чтобы он ее нам поджарил. Повар охотно согласился, потому что обычно в таких случаях половину улова он забирает себе. Нас это вполне устраивало. «Поддержим вашу репутацию?» спросил я у Виктора Максимовича. «Поддержим», согласился он.

Мы сели за свободный столик. Подошла официантка. Я ей заказал два кофе по-турецки и две бутылки легкого вина Псоу. Официантка радостно взглянула на Виктора Максимовича, но он этого не заметил. Кажется, он еще доспоривал с инженерами. Официантка вздохнула и пошла. — Потом принесите из кухни жареную рыбу, — сказал я ей вдогон. — Сама знаю, — ответила она, не оборачиваясь, и пошла за кофе.

Было приятно, что она видела, как я с рыбой прошел на кухню. Было приятно думать, что она слегка влюблена в Виктора Максимовича. Было приятно сидеть с ним за чистым столиком под открытым небом. Было приятно ожидать кофе, легкое вино Псоу, ожидать свежую жареную Ставриду. Было вообще приятно. Такие минуты не забываются, и лучше кончить на этом.